Глава шестьдесят вторая. Бросаю взгляд на Мишку. Мне вовсе не хотелось так рано погружать его в ядовитую фауну этого дома. А кто будет за столом? Интересуюсь, сомневаюсь, чтобы Соборов устроил мне романтический вечер при свечах. Все. Он, Рустам, Фатима, даже Мадина приехала с мужем. От имен последних гостей мои глаза округляются. Никто сидеть меня не собирается. Сначала хотела спуститься с ребёнком, но теперь эта идея оказалась негодной. Радмир велел мне побыть с мальчиком. Объясняет Пати, понимая моё смятение. Какой предупредительный у меня будущий муж с мальчиком. Хорошо. Подожди, пожалуйста, минут через 15, подождут. Мне требовалась броня. После родов я стала ещё худее, чем до них. Но не скажу, что меня это сильно обрадовало. Измождённый, запоганный, измотанный вид мало кого красит. Когда дверь закрылась, я перебрала все купленные с Аборовым шмотки, решив отоскать самый провокационный наряд. Одно огорчало: если он приложил руку к их выбору, значит, одобрил. Но был шанс, что одежду всё же подбирал стилист. Задача предстояла сложная. Я ведь не планировала его соблазнять и доводить до такого состояния, чтобы после ужина он набросился на меня. Нет, нет. Только немного вывести из равновесия. Но где эта грань, сама толком не знала, да и есть ли она, неизвестно. Среди нарядов нашла такое маленькое и короткое платье, что казалось, оно по ошибке затесалось в покупке. Мизерное, полупрозрачное, бледно-розового цвета. Стоило представить, как взбесится Рат, если я спущусь в нём, как по лицу расползлась довольная улыбка. Нарисовала на веках стрелки, делавшие мои глаза покашащие и хищными, и для полноты картины обвела алой помадой губы. На тонких шпильках ноги казались бесконечными, лишь край юбки наводил на мысли, что где-то там они заканчиваются и начинаются трусики. Пойманное в зеркале отражение мне понравилось, надеялась, что не переборщила. Если внизу собралась вся семейка, значит они оценят мой провокационный вид по достоинству. Но разве меня это должно смущать? Я не планировала пытаться кому-то из них понравиться, знала, что бесполезная затея, так что стараться ни к чему. Когда вернулась Патимат, по чтобы посидеть с Мишкой, она застыла с открытым ртом, разглядывая меня. "Ох, Сира", вздыхает со смесью восторга и страха. "Ты очень красивая и сумасшедшая". Пожимаю плечами. От меня никто ничего и нового ведь не ждёт, скупо улыбаюсь, ощущая грусть. Пока спускалась по лестнице, коленки позорно подрагивали, дросила. Вдруг Кратмиру, увидев меня, велит подняться обратно и одеться прилично. От этого предположения сделалось тошно. Приближаясь к гостиной, где накрыли стол, слышала голоса, даже искусственный смех Мадины узнала. А зайдя туда, остановилась на мгновение, не имея представления, какое место мне отведено. Сабуров будто только и тем и занимался, что сверлил взглядом дверной проём в ожидании моего прихода. Одождавшись, наверное, минуту, не двигался, рассматривал подсмолкшие голоса. И я пялилась на него. Красивый как чёрт. Без пиджака, в чёрной рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами. Такой привлекательный и сексуальный, что сердце тут же забилось чаще. Я с удивлением наблюдала его ухмылку. Он оценил мой внешний вид. Очень медленно, не пропуская ни сантиметра голой кожи, коснулся их взглядом, ощупал тем же способом платье с коротким подолом и полупрозрачным лифом. И только после этого поднялся из-за стола и направился ко мне, чего я не ожидала. Думала, сейчас кивнёт на место рядом с собой, а я, как выдрессированная собачонка, должна буду по его хотению его занять. Но нет. От каждого его шага во рту становилось сухо. И когда он подошёл, я облизнула губы, и он снова посмотрел на меня так, будто моя реакция на его персону ему более чем понятна. Самодовольный индюк. Положил горячую ладонь на мою поясницу и повёл к столу. Позвольте вам представить мою будущую жену, Серафиму, сообщает им, словно они не знают, кто я такая. А я не мыла полы в этом доме пару лет назад. Улыбаясь криво и сухо одним уголком губ, прошу любить и жаловать. Я замерла, ощущая, что упустила какой-то важный момент, что-то очень существенное, что не укладывалось в общую картинку. И только опустившись на стул, я поняла свою роль на этом празднике жизни. Он использовал меня, чтобы позлить своё семейство. Дескать, могу себе позволить двух жён: одну для души, другую для тела. Сукин сын. Злясь, сжала пальцы в кулаке, осознавая, что он меня провёл. Неужели всё для него игра? Или он таким образом и мустил? Не знаю, почему в голову пришла эта мысль. Я лишь сейчас поняла, что такой как Сабуров никогда не прощает своей семье. Если этот серпентарий так можно назвать, он не простил пренебрежения. Отцу смерти матери, мне побега и брака с другим. Только вот интересно, он понимает, что вёл себя как отец, а я поступала как его мать. Оставалось лишь молиться, чтобы меня не ждала её участь, когда он узнает про сына. Мне показалось, что я слышу ядовитое шипение Фатимы. Она поднялась из-за стола, проклинала нас на своём языке, обращаясь к Ратмиру, после чего посмотрела на меня. Ратмир, это недопустимо. Ты позоришь нас, приводя в семью эту шалаву. Я вздрогнула, когда кулак Сабурова лёг на стол, заставив столовые приборы зазвенеть. Сядьте обратно. Раздался его приказ. И я обрадовалась, что он не использовал эту интонацию, обращаясь ко мне. Не хотелось оставить лужицу под стулом. И добавил что-то не по-русски. Фатима еще какое-то время стояла, но затем медленно осела обратно. Интуиция мне подсказывала, что он грозил отправить ее жить в тот аул, из которого ее забрал его отец. Беременная Мадина, излучая довольство от своего положения, умудрялась смотреть на меня с ненавистью и злобой, будто я приложила все силы, чтобы добиться брака с Сабуровым. Она набрала вес за время беременности и выглядела пышной и пышущей здоровьем девушкой. При этом её муж стал ещё худее, чем я его запомнила. Бьюсь об заклад, она пьёт из него все жизненные силы. Еда не лезла в рот. Я ощущала себя марионеткой Ратмира. Даже эту ситуацию он обыграл в свою пользу. За мой счёт устроил цирк, а я в нём главный клоун. Едва дождалась, когда закончится обед. Хотелось вернуться в свою комнату к ребёнку. Поднялась из-за стола вместе со всеми, но не тут-то было. Сабуров сжал мою запястье, останавливая. "Торопишься?" тихо поинтересовался. Его пальцы так плотно сжимали мою руку, что обжигали своим телом. Я смотрела на них, ощущая обиду и не понимая, как ее скрыть. Да и на что обижаться? На то, что хотела его позлить, а он на то и рассчитывал. Да, пусти, чиханьюсь кое зубы, пытаясь вырваться, но чётно. Он лишь усилил хватку, притянул чуть ближе, заставляя сделать шаг к его стулу. Плевать ему на то, что все смотрят. Да и какая теперь разница, если он уже огласил перед всеми, что я стану его женой? Я провожу тебя до твоей спальни. Поднялся из-за стола, нависнув прямо надо мной, заставив ощутить себя крошечной пылинкой рядом с ним. Смахнёт с лацкана рубашки и растворюсь в воздухе.